Глава третья. Принцип номер три. Стимулировать динамические изобретения и инновации. Полагаю, что область, в которой мы больше всего отличаемся от других, это отношение к неудачам. Наша компания — лучшее место в мире, чтобы терпеть неудачи. У нас в этом огромный опыт. Неудачи и изобретения неразлучно идут рука об руку. Чтобы придумать что-то новое, нужно экспериментировать. Если же вы заранее знаете, что это сработает, это не эксперимент и не изобретение. Безос, письмо акционерам, 2015 год. Многие считают Томаса Эдисона изобретателем электрической лампочки. В действительности он изобрел не саму лампочку, а нить накала из угольного волокна, которая вместе с другими усовершенствованиями сделала лампочку доступной для широкого потребителя. Эдисон был плодовитым изобретателем. Ему часто приписывают слова. «Если я испробую 10000 способов, которые не сработают, я не разочаруюсь и не опущу руки, потому что каждая неудачная попытка — это шаг вперед». Он не шутил насчет 10 000 способов, которые не сработают. Из-за огромного количества сделанных им прорывных изобретений его окрестили «волшебник из менло парка Так называлась деревушка, где находилась его первая лаборатория. В общей сложности за 84 года он получил 1093 патента но мало кто знает, каким образом Эдисон поставил изобретение в буквальном смысле на поток. Большинство людей представляют себе Эдисона таким изобретателем-одиночкой, который днями и ночами не вылезал из своей лаборатории и в одиночестве рождал гениальные технические идеи. Но все было не совсем так. Эдисон был достаточно умен, чтобы не работать в одиночку. В 1887 году он перебрался в Уэст-Оринж, Нью-Джерси, и построил там комплекс лабораторий. Поначалу там работали 35 человек, но со временем число работников так называемой фабрики изобретений выросло до нескольких тысяч. Именно в этот период его изобретательская деятельность приобрела индустриальный масштаб. Для своего времени лаборатории были на удивление хорошо оборудованы, так что его команды имели все необходимое, чтобы проводить исследования и эксперименты. Таким образом, Эдисон по праву может считаться не только самым плодовитым изобретателем, но и отцом коммерческих исследований и разработок. По поводу индустриализации процесса проб и ошибок он сказал следующее. Настоящее мерило успеха — это количество экспериментов, которые можно провести за 24 часа. Примерно через 200 лет Джефф Безос стал применять похожий коммерческий подход к изобретениям и инновациям. Вместо того, чтобы создать отдельное подразделение исследований и разработок, как это бывает в обычных компаниях, и возложить на него разработку всех новых предложений, продуктов, операций и так далее для всей компании, Безос поощряет изобретательство и экспериментирование во всех подразделениях и на всех уровнях, фактически делая это частью рабочих обязанностей всех сотрудников Amazon. Такой подход сыграл и продолжает играть ключевую роль в беспрецедентном росте Amazon. В чем разница между изобретениями и инновацией? Между ними много общего, но изобретения, как правило, подразумевают что-то абсолютно новое — создание продукта или услуги, которых раньше не существовало. Инновация — это усовершенствование, которое значительно улучшает существующий продукт, услугу или процесс, или выводит их на новый уровень. И изобретения, и инновации требуют определенной корпоративной культуры, среды и мышления. В 2011 году, говоря об электронных книгах Kindle, Безос дал нам ключ к пониманию своей философии. «Мы в Амазон хотим создавать лучшее будущее с помощью радикальных и трансформационных инноваций, которые приносят пользу тысячам авторов, предпринимателей и разработчиков. Изобретательство стало нашей второй натурой, и, на мой взгляд, наши темпы внедрения инноваций все время ускоряются. Не могу передать, какой заряд энергии это дает». Безос, 2011 год. Динамические изобретения и инновации — одна из основных корпоративных ценностей Amazon, глубоко укорененная в ее культуре. Это означает, что каждый сотрудник, будь то недавно пришедший в компанию выпускник университета или опытный разработчик, с первого же дня работы ежедневно должен задавать себе вопросы. Есть ли способ решить эту задачу лучше или эффективнее? Какое новшество можно попробовать, чтобы получить лучшие результаты? Амазон ищет именно таких людей, которые будут ставить под сомнение статус-кво, смотреть на все придирчивым и креативным взглядом, постоянно пробовать что-то новое. Но что, если вы попробуете что-то новое, а это не сработает? Не волнуйтесь. Если вами двигало искреннее намерение что-то улучшить, компания спокойно отнесется к этой неудаче. Более того, эта неудача вполне может оказаться одним из тех успешных провалов, которые в итоге позволят Amazon заработать миллиарды долларов прибыли. Если же вы попробуете что-то новое, и это сработает, Amazon ожидает, что вы поделитесь своей инновацией со всей компанией. Вы должны собрать данные для подтверждения своих выводов, поделиться ими со своим непосредственным руководством, после чего проверить в рамках небольшой группы, воспроизводима ли ваша идея и обеспечивает ли она устойчивые результаты. Если работоспособность вашей идеи подтверждается в небольшом масштабе, вам может быть поручено разработать программу обучения для всех сотрудников. Раскрытие креативного потенциала. Поощрение динамических изобретений и инноваций во всей организации выступает одним из основополагающих факторов роста Amazon по целому ряду причин, из которых стоит особо отметить две. Во-первых, это помогает эффективно выявлять самых креативных членов команды. Когда у вас больше 600 тысяч сотрудников, как среди них найти тех, кто способен придумывать новые продукты, идеи или процессы? Сделать это довольно сложно. Гораздо проще создать среду, в которой прирожденные изобретатели сами дадут о себе знать, генерируя потоки идей и инноваций. Результаты вас поразят. Во-вторых, Такая среда фактически превращает в изобретателей-инноваторов всех сотрудников компании, и, что особенно важно, непосредственных исполнителей конкретных дел. Дело в том, что менеджерам, сидящим в кабинетах тремя этажами выше, очень трудно придумать полезные идеи улучшения какого-либо процесса или новый способ решения задачи. Конечно, опытный руководитель всегда сможет распознать самых эффективных сотрудников и понять, почему они такие эффективные. Но лучшие идеи почти всегда рождаются у непосредственных исполнителей. Амазон поощряет своих сотрудников экспериментировать, искать способы выполнять свою работу лучше, быстрее или даже совершенно по-новому, и делиться этими идеями со всей компанией. Креативное мышление всегда было мантрой Безоса. Вот что он рассказал о первых днях Амазон в интервью на шоу Дэвида Рубинштейна на телеканале Bloomberg. «Я упаковывал коробки на полу, стоя на коленях» и остальные делали то же самое. В конце концов, я сказал, «Скоро от моих коленей ничего не останется, нам нужны хорошие наколенники». Тогда парень, который упаковывал коробку рядом со мной, отозвался. «Нам нужны упаковочные столы». Это была самая блестящая идея, которую мне доводилось слышать. Безос, 2018 год. Целенаправленные усилия. Почти каждая компания знает, Чтобы выжить, она должна быть изобретательной и инновационной. Более того, каждая компания хотела бы стать изобретательной и инновационной, как Amazon. Что же мешает им это сделать? Очевидно, что причина не в незнании или нежелании. Причина в отсутствии целенаправленных действий по созданию корпоративной культуры и структуры, которые дали бы возможность изобретательству и инноваторству процветать на всех уровнях организации. Амазон прилагает экстраординарные усилия для развития внутренней культуры, которая поощряет инновационное мышление, дает свободу экспериментировать с новыми идеями, даже такими, которые на первый взгляд кажутся безумными, и терпеть неудачи без страха, что это негативно отразится на вашей карьере. Таким образом, чтобы запустить процесс динамических изобретений и инноваций в вашей организации, вы должны дать сотрудникам возможность свободно экспериментировать и убедить их в том, что неудача не фатальна. Вот что сказал по этому поводу мой друг и деловой партнер Курт Хаффман. Люди боятся последствий неудачи. Они боятся, что их уволят, понесят в должности, высмеют, внесут в черный список и так далее. Кроме того, никто, и я в том числе, не любит терпеть неудачу. Чтобы стимулировать инновации, а не подавлять их, ваши люди должны знать, что их неудачи будут рассматриваться как возможность научиться чему-либо, а не как повод наказать их или уволить. Если ваш сотрудник любого уровня, включая руководителей, экспериментирует и терпит неудачу, поощряйте его делиться результатами и выводами с его непосредственным начальством, командой и коллегами. Коллективная мудрость тех, кто связан с задачей или процессом, которые сотрудник пытался улучшить, поможет установить причину неудачи и превратить ее в успешный провал, что принесет пользу всей организации. Крайне важно, чтобы слова не расходились с делом. Если на словах вы говорите о важности инноваций, но на деле наказываете сотрудника, который из лучших побуждений попробовал что-то новое и потерпел неудачу, то больше он не проявит инициативу. Но еще хуже, что другие сотрудники, узнав о критике или наказании за неудачу, перестанут экспериментировать и изобретать. Поощряйте своих людей рисковать, потому что сегодня самый большой риск, с которым сталкивается большинство компаний, это недостаточная готовность к риску. Используйте свои преимущества. Сегодня Amazon экспериментирует с физическими книжными магазинами. Компания опирается на свои преимущества, наработанные в онлайн-коммерции, чтобы добиться успеха на рынке оффлайновой розничной торговли. Прежде всего стоит заметить, люди не идут в магазин Amazon Books, когда точно знают, что хотят прочитать. Они просто заказывают нужную книгу на сайте. Они идут в книжный магазин Amazon, когда ищут, чтобы еще такого почитать. Я был в магазинах Amazon Books в Чикаго, Нью-Йорке и Вашингтоне и обратил внимание на ряд особенностей, которые отличают их от традиционных книжных магазинов. Все книги выставлены лицом, так что покупатели видят обложку, а не только корешок с названием. Конечно, так на полках умещается меньше книг, но при тестировании магазинного формата компания обнаружила, что людям нравится видеть обложки. Магазины Amazon Books меньше, чем, скажем, Barnes Noble, потому что им не нужно иметь в наличии огромное количество наименований. Покупатели могут заказать любую книгу через терминал в магазине. В Amazon Books продаются только книги с высоким рейтингом, набирающие 4,6 балла и выше из максимум пяти в интернет-магазине Amazon. Даже если книга является бестселлером по версии The New York Times, но ее рейтинг ниже 4,6 балла, она не попадает на полки оффлайновых магазинов. Каждая книга снабжена наклейкой с QR-кодом, который покупатели могут отсканировать с помощью смартфона или планшета и получить доступ к подробной информации о книге, прочитать обзоры и отзывы. Amazon знает, что любят читать люди в конкретном географическом регионе, поэтому каждый магазин адаптирует набор книг на полках в соответствии с предпочтениями местных жителей. Помимо книг, в книжных магазинах продается техника Amazon приставки Fire TV, смарт-динамики Echo и другие популярные электронные гаджеты. В своих оффлайновых книжных магазинах Amazon использует тот же принцип динамических изобретений и инноваций, что и в других подразделениях компании, находясь в постоянном поиске новых способов максимально улучшить покупательский опыт. Почему важно стимулировать динамические изобретения и инновации? Изобретения и инновации принимают множество форм. Вот что говорит Безос о силе изобретательства. Изобретения бывают разными по форме и масштабам. Самыми радикальными и новаторскими зачастую оказываются те, что дают возможность другим раскрыть свой творческий потенциал, осуществить свои мечты. По сути, именно это и делают наши сервисы Amazon Web Services, Fulfillment by Amazon и Kindle Direct Publishing. С помощью AWS, FBA и KDP — Мы создаем мощные платформы самообслуживания, которые позволяют тысячам людей смело экспериментировать и делать то, что иначе было бы невозможно или непрактично. Эти инновационные крупномасштабные платформы — не игра с нулевой суммой. Они создают взаимовыгодную ситуацию и значительную стоимость для разработчиков, предпринимателей, клиентов, авторов и читателей. Бесос, письмо акционерам, 2011 год постоянно создавать что-то новое и улучшать уже существующее причем делать это на всех уровнях организации способ существования amazon и один из фундаментальных факторов ее беспрецедентного роста уроки предыдущих неудач учитываются при планировании будущих экспериментов позволяя сократить потери и повысить вероятность успеха amazon знает что изобретение и инновации невозможно без экспериментов а эксперименты невозможны без неудач Главное постоянно учиться, тщательно отслеживая результаты своих экспериментов. ЛЭП 126. Лаборатория изобретений Amazon. Для таких компаний, как Amazon, Apple или Google, первостепенное значение имеет конкурентное преимущество. Но этого не добиться, если все знают, чем вы занимаетесь. Поэтому у каждой из этих компаний есть своя скунсодельня. Так называют исследовательское подразделение, которое работает над секретными изобретениями. В 2004 году Amazon решила усовершенствовать физическую книгу, чтобы людям было проще находить нужные книги и получать от них удовольствие. Так появился Lab 126, центр секретных исследований и разработок в районе залива Сан-Франциско, который занялся разработкой потребительских электронных устройств. Первым из них стала электронная книга Kindle. Для Amazon это был скачок. Компания впервые вышла за пределы виртуального мира и создала физический продукт. Первый эксперимент с электронной книгой Kindle, запущенный в продажу в 2007 году, назвали «Проект A». Эксперимент со смартфоном Fire Phone, который стал успешным провалом, «Проект B». А эксперимент со смарт-динамиком Echo — «Проект D». Ходят слухи, что сейчас компания работает над «Проектом C», но что это пока остается тайной. Название Lab 126 напрямую связано с названием самой компании. Все видели знаменитый логотип Amazon, где жёлтая стрелка-улыбка соединяет буквы A и Z, показывая, что в интернет-магазине Amazon клиенты могут найти буквально всё. В названии Leap 126 единица обозначает первую букву английского алфавита A, а 26 — последнюю, 26-ю — букву Z. Leap 126 всегда находится на переднем крае изобретений и инноваций. Вполне вероятно, что сейчас её команда работает над проектами X, Y или Z готовясь предложить клиентам Amazon следующую волну новых, интересных и полезных продуктов и услуг. Думаю, если бы Томас Эдисон и Джефф Безос встретились в реальной жизни, они нашли бы общий язык. Практикум. Стимулируйте динамические изобретения и инновации. Вопросы. Выделите время в ближайшие 30 дней, чтобы ответить на вопрос, что нового я хотел бы попробовать в своем бизнесе как вам создать лабораторию изобретений в своей компании. На этом этапе многообещающие идеи притворяются в жизнь и превращаются в устойчивый бизнес. В основе развития Amazon лежат прежде всего интересы и желания клиентов. При этом весьма удачно, что краткосрочные риски помогают определить, какие инициативы, скорее всего, окажутся успешными и отбраковать слабые, что дает возможность сэкономить время, силы и деньги. При этом Amazon ориентируется на долгосрочную перспективу, реализует только идеи, позволяющие создать прочный, устойчивый бизнес, способный работать на благо клиентов и компании многие годы, даже если это сопряжено с определенными жертвами и рисками в краткосрочной перспективе. Безоса не интересуют идеи, направленные только на получение краткосрочной прибыли. Каждая реализуемая Amazon инициатива должна соответствовать ее основной бизнес-модели, которую Безос называет «маховиком». Этот термин был введен Джимом Коллинзом в книге от хорошего к великому. Такой подход делает Amazon исключительно целенаправленной и стабильной компанией, но при этом легкой на подъем и находчивой.